Ты вообще хоть немного задумывался, какая злая сила делает Пермь небезопасной для художников, поэтов, музыкантов и вообще творческих людей? Если древний народ убежал от Белого Царя, но пригрозил вернуться, кто-то должен стоять на месте ариев, исчезнувших гиперборейских пограничников. Двери тьмы, оставленные без охраны, могут отвориться в любую минуту. «Как думаешь, что оттуда придет?» «Я думал, чудское золото — это просто такой символ, метафора знания». «Можно найти песок золотой», — процитировал голос. «Можно найти драгоценные камни, но истинное богатство придет лишь с людьми Северной Шамбалы, когда придет время послать их». «Это Рерих». Он тоже грезил о знаниях. Кстати, он считал, что скоро явится герой Гессархан, новое воплощение которого произойдет в Северной Шамбале. Так и писал. Гесархан хан вооружен громовыми стрелами. И сужденное войско скоро готово выйти из заповедной страны на спасение мира. В Северной Шамбале он якобы объединит своих соратников и вождей, сопровождавших его в прошлой жизни. Они все также воплотятся в Шамбале, куда их привлечёт таинственная мощь их владыки и голоса, которые слышимы лишь посвящённым. Зацени, а? Таинственная мощь, таинственные голоса. Тебе это ничего не напоминает? «Право не знаю», — заколебался я. «Впрочем...» Всё это здорово похоже на библейские предания воцарения Антихриста. «К Богу можно прийти через рай, можно прийти через ад», процитировал голос кого-то. «Через ад быстрее. Кто ищет скорейший путь, тот идёт через ад». Он умолк. Мне тоже было нечего сказать. Я поглядел на браслет на руке, на цепь, И, наконец, на собаку, которая, оказывается, смотрела на меня и, казалось, внимательно прислушивалась к разговору. «А кто эти собаки?» Спросил я, задрав голову к небу, будто так мой собеседник мог лучше меня слышать. «Кто они такие?» Но голос не ответил мне. Впрочем, этого не требовалось. Я и сам уже знал, кто они. Сторожевые псы гиперборейцев, посланники исчезнувшей цивилизации. Проводники тех избранных, которым суждено уйти раньше других, чтобы занять место древних стражей и не дать вернуться в этот мир посланцам тьмы. Я знал это. Я всегда это знал. И мы знаем, что так было всегда. Тот судьбою больше любим, кто живёт по законам другим и кому умирать молодым. Двадцатилетней давности прорыв на шахте и рождение девочки в Березняках, что связывало их? Что произошло тогда? Какой заградотряд сумел остановить вторжение? Сколько их погибло там, развоплотилось? И скольким одарённым людям было суждено потом занять их место? Какая сила коснулась, вошла в эту девушку? И что удержало её, если она так отчаянно цеплялась за жизнь, что не дала чёрной посланнице себя увести? Сумела подружиться с ней, приручить и сделать частью себя. Постоянно включённый ходячий детектор талантов, одарённых личностей, мастер подключения и проводник отсюда. Чёрт меня подери! Эта девочка сама не осознавала, кто, вернее, что она такое, и почему её жажда тепла и любви постоянно оборачивается такими трагедиями. «Надо сказать ей», — подумал я, закрывая глаза, «надо непременно ей об этом сказать. Она справится, она сможет. Наверное, это не так сложно при её-то возможностях». «Но она не должна быть при этом одна».